Глава тридцать восьмая. Дом у озера весь из дерева вперемешку с камнем. Его стиль можно бы вежливо обозвать постмодерном просто потому, что его сложно отнести хоть к какой-то традиционной школе в архитектуре или дизайне. Но стеклянная крыша, эркеры и высокая терраса, обращенная к озеру Керни, искупают все огрехи. Это просторный... В отличном состоянии светлый дом, спроектированный так, чтобы солнце не уходило весь день. Узкий причал, покрашенный в цвет дома, сломанным пальцем упирается в озеро прямо под ним, и в самом конце к нему привязана шлюпка Рича, доведенная до ума подвесным мотором. Кейси всегда нравилось, что здесь так спокойно, что можно выйти утром на террасу и почувствовать, как тебя обнимает воздух, и ласкает солнце. Здесь, вдали от городской суматохи, в окружении деревьев, с видом на сверкающее озеро, она всегда успокаивается и обретает веру в мир. Покуда существуют на земле такие неиспорченные места, есть ощущение, что никогда не поздно поменять жизнь к лучшему. Она сидит на террасе на скамье-качелях, которые Рич построил для нее, когда они с Денис только начали сюда приезжать. Ему нравилось, когда она бывала здесь, и она уже тогда почувствовала, что грустно иметь такой дом только для себя, и что Ричу было в нем одиноко до того, как он встретил их. Она слышит, как он гремит внутри посудой, пытаясь забыться в будничных делах. Она приехала сюда одна, сумев сбежать от Джереми, который никак не мог оправиться от шока и все повторял. «Что ты собираешься делать, чтобы было немногим лучше получаться бесконечного? Почему ты мне не сказала, как будто признание в последнюю неделю все бы нафиг изменило?» «Уезжай в Европу», — сказала она. «Я не могу», — ответил он, хотя явно хотел именно этого. «Можешь», — заметила она. «Я тебе сообщу, как все будет». А когда он взял ее за руки и сказал «Мы вместе пройдем через это», пришлось собрать последнюю волю в кулак, чтобы не ударить его и не умчаться прочь, вопя во всю глотку, потому что не вместе. Джереми поедет в Европу, но даже останься он, она прекрасно понимает, что он еще такой же ребенок, как и она сама, что между ними нет ничего серьезного и прочного. Он говорил правильные вещи, но правильные вещи не имели значения. Не бывает никакого вместе. Ни у нее, ни у Сильвера, ни у ее матери, ни у Рича. Каждый по уши в проблемах, и каждый с ними один на один. Она хотела бы, чтобы это было не так, но... Рич выходит на террасу с двумя чашками. Одну протягивает Кейси. Она тронута его заботой. Она думала, он не захочет иметь с ней дело. В конце концов, это ведь она снова притащила Сильвера в их жизнь. Если бы не она, Сильвер с Денис вчера не переспали бы, и не было бы всего этого безумия. Она почему-то не предполагала увидеть его здесь. Ей казалось, они с Денис поедут домой, наговорят друг другу с три короба, отчасти... Она отправилась сюда, чтобы избежать всех этих драм. Она уснула на диване и проснулась после полудня, услышав, как он сбивает яйца. Когда, приняв душ, она спустилась вниз, на столе ее ждал омлет, но самого Рича нигде не было. До сего момента. «Мне очень жаль», — говорит она ему. Он кивает, выдавливая слабую улыбку, и смотрит в сторону. «Ты не виновата». «Виновата! Давай не будем об этом, хорошо?» Он поднимает чашку к лицу и вдыхает аромат кофе. «Что теперь будет?» — спрашивает Кейси. «Не знаю». «Пожалуйста, не надо ее ненавидеть!» Он долго глядит на неподвижную гладь озера, Потом возвращается в дом. «Я стараюсь изо всех сил, солнышко!»